Глава 12. Председатель Межгалактического Союза СВЭЛ и император Кипдига Андрей Сергеевич Светлов пытались закрыть аномалию, которая как пылесос затягивала в себя все больше и больше материи, разрастаясь очень быстрыми темпами. То, что породил выстрел из установки «Последний вздох», сделанность ЮЭС стала огромной проблемой и грозила поглотить всю галактику, а, возможно, и не только «Уэл». Любые попытки ликвидировать аномалию ни к чему не привели. Учёные ломали голову, почему она образовалась и куда девается материя, которую туда затягивает. Установку использовали как абсолютное оружие против врагов, и она работала безотказно. Правда, иногда случались спонтанные образования аномалии, но быстро проходили. То, что происходило с этой аномалией, выходило за рамки понимания. Вот и сейчас Свел и Светлов решали этот самый насущный вопрос. Более острой проблемы не существовало. Беседовали и анализировали долго. Наконец Свел предложил произвести направленный к центру аномалии закуп за установок последний вздох несколькими флотами. Светлов задумчиво ответил. Примечание 26. Примечание 26. Роман феномен апокалипсиса. «Сработает ли?» «Результат может быть обратным». «Андрей, у тебя есть другие предложения или варианты?» «Увы, нет, маршал». «Тогда полетели. Я приготовил флоты к старту». Отказываться неудобно. Поднялись на орбиту и стартовали к звездной системе АРОА во главе флотов. Корабли выходили строго по указанным координатам и образовывали сферу вокруг аномалии. Но двигаться стало невозможно». Ноль тоннели пронизывали космос вдоль поперёк. Смотри. И я сейчас тебе покажу, что такое ноль тоннель. Свелс командовал выпустить шаттл на автоматическом управлении, и тот буквально на глазах врезался в невидимую преграду. Потом ещё и ещё. А дальше случилось вовсе невероятное. Ноль тоннель вовсе прошил шаттл, и тот висел в космосе, нанизанный на невидимую иглу. Впечатляет. Так может и нас пронзить. Может, поэтому, Андрюша, тянуть не будем, открываем огонь?» Корабли флота сделали синхронный залп невидимой энергии, из установок последний вздох. Дальше все смешалось. Аномалия вроде как вздрогнула и сжалась. А потом пространство взорвалось мощными разрядами энергии. Аномалия пропала вовсе. Пространство успокоилось, отливая какой-то уж очень темной чернотой. Экипаж с замиранием ждали продолжения. Космос оставался чистым, аномалия пропала. Свелы и Светлов боялись поверить в то, что смогли обуздать стихию. Кажется, сработало. Андрюша, твоя бывшая оказалась права. Ответил Светлов Андрей, император цивилизации Кипдига, не успел. В центре сферы, образованной кораблями союза, чернота вдруг пропала, и на её месте показалось огромное Освечивающая золотом обшивки планета. Корабли в сравнении с ней выглядели букашками. Что это, Андрюша? Думаю, что результат нашего выстрела. Лучше подготовиться к бою. Договорить не успел, на экранах появился сухачавый человек в чёрном мундире. Одно это успокоило. Не монстр какой-нибудь, а человек. Станция Надежда стартовала ровно в назначенное время. Экипаж на местах и предельно собран. В звёздной системе Аврора располагалась огромная дыра между двумя вселенными. Портал проломили такой, что он закрыться не мог, а наоборот расширялся, смешивая два пространства с разной физикой. Получалась гремучая смесь, которая могла аннигилировать обе вселенные. Выходить на таком участке пространства очень опасно. Успокаивало одно: К моменту прибытия гремучая смесь пространств не достигнет критической массы. Выходили в полной боевой готовности, накрытые изолирующим межзвёздным полем. Предосторожность оказалась не лишней. Денд доложил, что станция материализовалась в центре аномалии. Император: "По нам произведён мощный залп с установками взлома мембран пространства. Приготовиться к бою". выходили в обычный космос прямо в огромном проломе. Зарастить такой невозможно, залатать тоже. Плюс выстрел такого количества кораблей склонил критическую массу к цепной реакции аннигиляции. Ничего не оставалось, как только срочно убираться из этой звёздной системы. Но тут в сознании зазвучал голос Алекса. Оставайтесь в системе и делайте свою работу. Я зарастил пролом мембраны вселенных. Сейчас занимаюсь физикой пространства. Цепную реакцию удалось остановить. Работаете. Возникнет опасность, сообщу. Спасибо. В такую переделку ещё не приходилось попадать. Всё это действо длилось десятую долю секунды. Время в такие моменты замедлялось до зептосекунд. Оператором сканирующего комплекса вывести информацию на экран. Тут же появилось изображение бесчисленного количества кораблей в сферическом построении. Станция как раз находилась в центре. Судя по всему, на кораблях радовались, что удалось обуздать аномалию. Такие эманации исходили от флота. Настала пора объявиться. Снять защитное поле — опасный ход, учитывая, что стволы излучателей и тысяч кораблей направлены прямо на них. Логан и Ютл замерли. Сами бы они никогда не решились на такой шаг. И с удивлением смотрели на императора. Тот понимал, что делает. «Император кораблей флота берут нас в прицелы своих боевых комплексов». «Вижу. Срочно общую связь». «Связь установлена». Георгий посмотрел на Ютала и Логу, на которые они сводили с него глаз, и заговорил. «Я, император Георгий, командующий Межселенской космической станцией «Надежда», прибыл сюда, чтобы помочь вам. «Деактивируйте установки дестабилизации на кораблях». Видимо, такое вступление в контакт несколько обескуражило командование флота, и они несомненно напуганные слегка заертачились. Почему мы вам должны верить и подчиняться? Император жёстко перебил начинающийся монолог или диалог. "Потому, император Светлов, что вы своё чёрное дело сделали, дестабилизировав целый кластер мультивселенных не только в настоящем, но и во временной перспективе". параллельных вселенных и других измерениях. Ваше объяснение вроде того, что мы не знали, не предполагали, так сложились обстоятельства, несостоятельные, вы добились бессмертия для себя, случайно изобрели установку грубого взлома мембран между вселенными и дестабилизировали всё, что можно дестабилизировать. Последствия ваших действий десятки тысяч кораблей в разных вселенных и временных периодах прошлого и будущего. Вот прямо сейчас флот Цинь-Ши и Лоуна дестабилизировали эту вселенную в прошлом. Соответственно, вас скоро просто не станет. Нет времени на разговоры. Делайте то, что я говорю, или будете уничтожены. Светлов непонимающе смотрел на Свелла. Тут на трехмерную голограмму императора Георгия. Пришло понимание неотвратимости наказания. Но император прилетел их спасти, это очевидно. То, что он выглядел как человек, уже вселяло уверенность. Понимаю, что император за ними наблюдает, прорычал. Я председатель Межгалактического совета, готов следовать вашему указанию вместе с императором Светловым. Хорошо. Покиньте этот сектор пространства и возвращайтесь на столичную планету Дакус. Мы не можем этого сделать. Пространство пронизано нуль-туннелями. Мы даже двинуться не можем. Георгий бросил взгляд на аналитическую систему. Так активно выдавала результаты. Зея, что за ноль-тоннели? Изменённая физика пространства, которая и образует ноль-тоннели при смешивании в них иная физика, другое пространство. Понятно. Сейчас они есть в этом секторе? Да, пронизывают всё вокруг и постоянно образуются новые. Нам лучше активировать защитное поле, а то и нас может прошить. Невероятная информация. Самим с этим нам не справиться, нужна помощь. Позвал Алекс, тот сразу откликнулся, словно ждал. Какие проблемы, отец? Передаю последнюю информацию. Что делать с ноль-тоннелями? Понятно. Это я уже знаю. С ноль-тоннелями работаю. В общем, ситуация такая. Через час я их на некоторое время уберу, а потом они вновь появятся. К сожалению, с этим уже ничего поделать нельзя. Как же, Алекс? Неужели это звонок из прошлого? Всё изменилось из-за Лоуна и Цинши? Это тоже погибнут целые цивилизации. Тип диго торна кишит и многие-многие другие. Знаю. Такова цена победы. Всё очень серьёзно. Могу предложить только один выход. Предлагай. Можно спасти только этот флот. Каким образом? Отправим его в вселенную Каниши, будут жить там на планете Орфов. А другие ничего сделать уже нельзя. Скоро эта вселенная перестанет существовать. Мы прибыли слишком поздно. Всё, отец, если не согласятся уводить станцию, этот сектор я держу свободным в пределах часа. Я понял. Император посмотрел на логона Юта Денна, понимая, что сейчас их шокирует сообщение. — Мы не успели, друзья. Вселенная скоро перестанет существовать. Можем спасти только этот флот. — Логан, ты не против, если они поселятся в твоей Вселенной на планете Орб? — Неожиданно. — Конечно, я не возражаю, но у них будет много работы. Ютал молчал с шокированной новостью. Масштабы катастрофы потрясали. Он подумал, что такое же могло случиться и с его Вселенной. Хорошо, что обошлось. Георгий собрался с духом, предстояло непростое дело — убедить правителей в необходимости переселения. Можно пойти двумя путями. Первый — обманом заставить уйти в другую вселенную, и второй очень трудный — сказать правду. Пусть сами решают, сами выбирают, как поступить. Председатель СВЭЛ, император Светлов. Ситуация резко изменилась. Своим выстрелом вы добили вселенную. У нас час. Час. Я вас переброшу слотами в другую вселенную. Там начинайте всё сначала. Техногенная инфраструктура имеется, жителей нет. Помощь вам окажет бывший правитель той цивилизации. Решать нужно здесь и сейчас. Нуль тоннели скоро перекроют всю вселенную, и она сколлапсирует. Закончил. Ответа нет. Вы меня слышите? Они слышали, но не могли осознать услышанного. Слишком невероятно звучало. Им предлагалось покинуть умирающую вселенную, вселенную, которую они сами своими руками погубили. Андрей смотрел на Свела, тот тяжело поднял морду и зарычал. Вот так, Андрюша, да игрались мы с этим оружием. Лети, организовывай новую цивилизацию, а я останусь здесь. Я виноват во всём вместе с твоим отцом. Мне и отвечать. Как я брошу тех, кто здесь остался? Не. Я должен разделить их судьбу, и мы все умрём вместе с нашей вселенной. Так не пойдёт. Или вместе летим, или вместе погибаем. Андрюша, мы решаем не за себя, за нами экипажи, люди, кибдига, киджи, они должны жить. Это шанс. Потом решишь, как им сообщить о случившемся. Нет. Я останусь. Флоти можно отправить с командующими. Ты император. теем нужно на новом месте. Лети, Андрюш, лети. Андрей обнял своего своего старого друга и пошёл к выходу. Стой, ты куда? На другой корабль? Не стоит. Оставайся на флагмане, я возьму шаттл. И нужно ответить императору Георгию. Прошу простить за задержку. Новость слишком неожиданная. Пришлось посоветоваться. Мы сделаем так, как ты говоришь. «Император Светлов летит с флотами в новую галактику. Я остаюсь здесь и погибну вместе со своим народом и вселенной. Маршал, давайте без патетики. Времени нет. Позже вы встретитесь со Светловым Сергеем. Он жив и находится в другой вселенной». «Отец жив?» — подскочил Андрей. «Жив и он, и многие другие. Так что давайте без глупостей. Передаю последовательность действий для ваших ИИ». и синхронизируясь со своими системами. «Прыгаем вместе. На все про все полчаса». «Поняли, император, работаем». Андрей с надеждой взглянул на маршала Свелла. Тот понял немой вопрос и ответил. «Такая информация меняет мое решение. Летим вместе». Полчаса времени и много, и мало. Однако успели все сделать и синхронизировать систему кораблей флота со станцией «Надежда». «Отлично. Готовность к старту пять минут». объявил Георгий и связался с Алексом, сообщив, что старт через пять минут. «Хорошо, я помогу, но давление неимоверное!» Связь пропала, видно, Алексу доставалось. Ровно через пять минут станция и корабли флота Кибдиго синхронно стали бледнеть, превращаясь в туманные миражи, а потом и вовсе исчезли. Еще через три минуты нуль тоннелей покрыли звездную систему АРА паутиной. постепенно объединяясь и сжимая ее. Процесс лавинообразно перекидывался на всю Вселенную. Дни ее сочтены. Остановить коллапс невозможно. Алекс вздохнул свободно, как только флот и станция «Надежда» покинули звездную систему АРОА. Сам он потерял много сил, сдерживая наступление хаоса. Тот яростно пытался вместе с этой Вселенной уничтожить и оператора высокого ранга — и станцию надежда, которая не даёт ему покоя тысячи лет, путая карты и срывая планы. Месть близка, как никогда. Обе цели рядом. Он атаковал всеми силами и казалось, что преуспел. Оператор слабел, но флот и станция внезапно исчезли, а потом исчез и оператор. Нечто похожее на раздражение поскачило в его холодном сознании и с удвоенной силой начал крошить мироздание. Операторы высшего порядка, создатель, вседержитель и творец обменялись сообщениями. Беспокоясь за своего создателя-хранителя, собирались помочь. Но он справился. Отправил флот и станцию, а потом и сам покинул вселенную. Хаос буйствовал вовсю. Давно у него не было такого першества. Он праздновал победу. Удалось хорошо спланированная и подготовленная операция — можно сказать, что он рассчитался за поражение во вселенной Каниши и потерю космического дьявола. Война операторов высшего уровня разгоралась и постепенно переходила в горячую фазу.